странное судебное заседание протекало под председательством генерала Финка фон Финкенштейна, приспособившего этот суд к типу полевого суда. У некоторых людей мания собирать спичечные коробки, а у этого господина была мания организовывать полевые суды, хотя в большинстве случаев это противоречило воинскому уставу. Генерал объявил, что никаких аудиторов ему не нужно. что он сам созовет суд, а через три часа обвиняемый должен висеть. Пока генерал был на фронте, в полевых судах недостатка у него не ощущалось. Как иной во что бы то ни стало должен сыграть партию в шахматы, в бильярд или марьяж, так этот знаменитый генерал ежедневно должен был устраивать срочные заседания полевых судов. Он председательствовал на них, и с величайшей серьезностью и радостью объявлял подсудимому мат. Сентиментальный человек написал бы, наверное, что на совести у этого генерала десятки человеческих жизней, особенно после Востока, где, по его словам, он боролся с великорусской агитацией среди галицийских украинцев. Мы, однако, принимая во внимание его точку зрения, не можем сказать, чтобы у него вообще кто-нибудь был на совести. Угрызение совести он не испытывал. их для него не существовало. Приказав на основании приговора своего полевого суда повесить учителя, учительницу, православного священника или целую семью, он возвращался к себе на квартиру, как возвращается из трактира азартный игрок в марьяж, с удовлетворением вспоминая, как ему дали флека, как он дал р, а не супре, он тути, а не боты, как он выиграл и набрал 107. Далее флека, как он дал ре, а не супры, а он тутти, а не ботты, как он выиграл и набрал 107. Термины карточной игры. Он считал повешение делом совершенно простым и естественным, своего рода хлебом насущным, и, вынося приговор, довольно часто забывал про государя-императора, Он не говорил именем Его Императорского Величества «Вы приговариваетесь к смертной казни через повешение», но просто объявлял «Я приговариваю вас». Иногда он умел найти в повешении комические моменты, о чем однажды написал своей супруге в Вену. «Ты, например, не можешь себе представить, моя дорогая, как я недавно смеялся. Несколько дней назад я осудил одного учителя за шпионаж. Есть тут у меня один испытанный человек, писарь». У него большая практика по части вешания, для него это своего рода спорт. Я находился в своей палатке, когда по вынесении приговора явился ко мне этот самый писарь и спрашивает, «Где прикажете повесить учителя?» Я говорю, «На ближайшем дереве». И вот представь себе комизм положения. Кругом степь. Ничего, кроме травы, не видать, и далеко впереди нет ни одного деревца. но приказ есть приказ. А потому взял писарь с собой учителя и конвойных, и поехали они вместе искать дерево. Вернулись только вечером, и учитель с ними. Писарь пришел ко мне и спрашивает опять, на чем повесить этого молодчика. Ну, я его выругал и напомнил, что уже дал приказ на ближайшем дереве. Он сказал, что утром попробует это сделать. А утром пришел бледный, как полотно, За ночь, мол, учитель исчез. Меня это так рассмешило, что я простил всех, кто его караулил, и еще пошутил, что учитель, вероятно, сам пошел искать дерево. Как видишь, моя дорогая, мы здесь не скучаем. Скажи маленькому Вилли, что папа его целует и скоро пришлет ему живого русского. Вилли будет на нем ездить, как на лошадке. Еще, моя дорогая, вспоминаю такой смешной случай. Повесили мы как-то одного еврея за шпионаж. Этот молодчик встретился нам по дороге, хотя делать ему там было нечего. Он оправдывался и говорил, что продавал сигареты. Так вот, его повесили, но только на несколько секунд. Вдруг веревка оборвалась, и он упал, но сразу опомнился и закричал мне. «Господин генерал, я иду домой, вы меня уже повесили». а согласно закону я не могу быть повешен дважды за одно и то же. Я расхохотался, и евреи мы отпустили. У нас, дорогая моя, весело. Когда генерала Финка назначили комендантом крепости Перемышль, Ему уже не так часто представлялась возможность для подобных цирковых представлений, и он с большой радостью ухватился за дело Швейка. Теперь Швейк стоял перед этим тигром, который, сидя в центре длинного стола, курил сигарету за сигаретой и приказывал переводить ответы Швейка, после чего одобрить накивал головой. Майор внес предложение послать Телеграфный запрос в бригаду для выяснения, где в настоящее время находится 11-я маршевая рота 91-го полка, к которой, согласно показаниям обвиняемого, он принадлежит. Генерал высказался против. и заявил, что этим задержится вынесение приговора, что противоречит смыслу данного мероприятия. Сейчас налицо полное признание обвиняемого в том, что он переоделся в русскую форму, потом имеется одно важное свидетельское показание, согласно которому обвиняемый признался, что был в Киеве. Он, генерал, предлагает немедленно удалиться на совещание, вынести приговор и немедленно привести его в исполнение. «Майор...» Все же настаивал, что необходимо установить личность обвиняемого, так как это дело исключительной политической важности. Установив личность этого солдата, можно будет добраться и до связей обвиняемого с его бывшими товарищами по той воинской части, к которой он принадлежал. Майор был романтиком, мечтателем. Он говорил, что нужно найти какие-то нити, что недостаточно приговорить. одного человека. Приговор является только результатом определенного следствия, которое заключает в себе нити. Каковы нити? Он окончательно запутался в своих нитях, но все его поняли и одобрительно закивали головой. Даже сам генерал, которому нити очень понравились, потому что он представил, как на майоровых нитях висят новые полевые суды. поэтому он уже не протестовал против того, чтобы справиться в бригаде и точно установить, действительно ли Швейк принадлежит к 91-му полку и когда, во время каких операций 11 маршевой роты, он перешел к русским. Швейк во время дебатов находился в коридоре под охраной двух штыков. Потом его опять ввели в зал суда, поставили перед лицом судей и еще раз спросили, какого он полка. Потом швейка перевели в гарнизонную тюрьму. Вернувшись после неудавшегося полевого суда домой, генерал Финк лег на диван и стал обдумывать, как бы ускорить эту процедуру. Он был твердо уверен, что ответ они получат скоро, но все же это уже не та быстрота, какой отличались его суды. так как после этого последует духовное напутствие приговоренного, что задержит приведение приговора в исполнении на лишних два часа. — А, все равно, — решил генерал Финк, — мы можем предоставить ему духовное напутствие еще перед вынесением приговора до получения сведений из бригады. Все равно ему висеть. Генерал Финк приказал позвать к себе фельдкурата Мартиница. Это был несчастный учитель закона божьего, капеллан, откуда-то из Моравии. Раньше он был под началом такого безнравственного варвара, что предпочел пойти в армию. Новый фельдкурат был по-настоящему религиозный человек. Он с горечью в сердце вспоминал о своем фараре, который медленно, но верно шел навстречу погибель. Он вспоминал, как его фарар до положения рис надирался сливовицей, и однажды ночью во что бы то ни стало хотел втолкнуть его в постель бродячую цыганку, которую подобрал где-то за селом, когда сильно на навеселе возвращался с винокуренного завода. Фельдкурат Мартинец надеялся, что на путстве раненых и умирающих на поле битвы он искупит грехи своего распутного Фарара, который, придя домой поздно ночью, неоднократно будил его, приговаривая при этом «Еничек, Еничек». «Толстая девка, жизнь моя!» Надежды его не сбылись. Его перебрасывали из гарнизона в гарнизон, где он всего-навсего раз в две недели должен был произносить проповедь солдатам гарнизона и бороться с искушениями офицерского собрания, а там велись такие разговоры, что в сравнении с ними толстые девки Фарара были невинной молитвой к ангелу-хранителю. Обычно его вызвали генералу Финку во время крупных операций на фронте, когда нужно было торжественно отпраздновать очередную победу австрийской армии. Генерал Финк с таким же удовольствием организовывал торжественные полевые обедни, с каким устраивал полевые суды. Бестия Финк был таким ярым патриотом Австрии, что не молился о победе германского или турецкого оружия. Когда германцы одерживали победу над французами или англичанами, у алтаря царило молчание». Незначительную удачную схватку австрийского разведочного патруля с русским аванпостом штаб раздувал словно огромный мыльный пузырь до поражения целого корпуса русских, и это служило генералу Финку предлогом для торжественных богослужений. У несчастного фельдкурата Мартиница создавалось такое впечатление, что генерал-комендант Финк является одновременно главой католической церкви в перемышле. Генерал Финк сам распоряжался церемониалом обедни, высказывая всякий раз пожелание, чтобы такие богослужения совершались по образцу богослужения в праздник Тела Господня» с октавой. По образцу богослужения в праздник Тела Господня» с октавой. Октава с латинского «октава» — восьмая. Спустя восемь дней после больших праздников, например, «Тело Господня» во время мессы, повторялась служба этого праздника. Кроме того, генерал Финк имел обыкновение по возношении святых даров подскакать галопом на коне к алтарю и троекратно возгласить ура, ура, ура. Фельдкурат Мартинец, душа набожная и праведная, один из немногих, кто еще верил в Бога, не любил визитов к генералу Финку. Комендант крепости Финк давал фельдкурату необходимые инструкции, а потом приказывал налить ему чего-нибудь покрепче и рассказывал рабу Божьему Мартиницу новейшие анекдоты из глупейших сборничков, издававшихся специально для армии. Генерал собрал целую библиотеку книжонок с глупыми названиями вроде «Юмор для зрения и слуха в солдатском ранце». Гинденбурговые анекдоты. Гинденбург в зеркале юмора. Второй ранец юмора, наполненный Феликсом Шлемпером. Из нашей гуляшевой пушки. Сочные гранатные осколки из окопов. Или такая чепуха, как под двуглавым орлом. Венский шницель из императорской королевской полевой кухни разогрел Артур Локэш. Иногда он пел веселые солдатские песни из сборника «Мы должны победить», причем неустанно подливал чего-нибудь покрепче, заставляя фельдкурата пить и горланить вместе с ним. Потом заводил похабные разговоры, во время которых фельдкурат Мартинец с тоской в сердце вспоминал своего фаррара по части сальности, ни в чем не уступавшего генералу Финку. Фельдкурат Мартинец с ужасом замечал, что чем чаще он ходит в гости к генералу Финку, тем ниже падает нравственно. Несчастному начали нравиться ликеры, которые он распивал у генерала. Постепенно он вошел во вкус генеральских разговоров, воображению его рисовались безнравственные картины, и ради контушевки, рябиновки и старого вина в покрытых паутиной бутылках которыми его поил генерал Финк, фельдкурат забывал о Боге. Теперь между строчек требника у него танцевали девочки из генеральских анекдотов. Отвращение к посещениям генерала ослабевало. Генерал полюбил фельдкурата Мартиница, который сначала явился к нему святым Игнатием Лайолой, а затем приспособился к генеральскому окружению. Как-то раз генерал Позвал к себе двух сестер милосердия из полевого госпиталя. Собственно говоря, в госпитале они и не служили, а только были к нему приписаны, чтобы получать жалование, и подрабатывали, как это часто бывало в те тяжелые времена, проституцией. Генерал велел позвать фельдкурата Мартиница, который уже так запутался в тенетах дьявола, что после получасового флирта приласкал обеих дам, причем вошел в такой раж, что обслюнявил на диване всю подушку. Потом он долгое время упрекал себя за такое развратное поведение. Грех свой он не искупил даже тем, что, возвращаясь ночью домой, упал на колени в парке по ошибке перед статуей архитектора и городского головы, мецената пана Грабовского, у которого в восьмидесятых годах были большие заслуги перед перемышлем. То по твоенного патруля смешался с его пламенной молитвой: не осуди раба своего, несть человека безгрешного перед судом твоим, не разрешишь ли от всех грехов его, да не будет суров твой приговор. Помощью у тебя молю, и в руки твои, Господи, предаю дух мой. С той поры, когда его звали генералу Финку, он несколько раз пытался отречься от всяческих земных наслаждений, ссылаясь на больной желудок. Он верил, что это ложь во спасении и что она избавит его душу от мук ада, но вместе с тем он считал, что нализаться его обязывает воинская дисциплина. Если генерал предлагает фельдкурату «належись, товарищ», сделать это нужно хотя бы из одного только уважения к начальнику. Уклониться ему, впрочем, не всегда удавалось, особенно после торжественных полевых богослужений, когда генерал устраивал еще более торжественные пиры за счет гарнизонной кассы. Потом в финансовой части все расходы смешивали вместе, чтобы заодно и себе урвать кое-что. После таких торжеств фельдкурату казалось, что он морально погребен перед лицом Господним, и это приводило его в трепет. Он ходил, словно в забытии, и, не теряя в этом хаосе веры в Бога, совершенно серьезно стал подумывать, не следует ли ему ежедневно систематически бичевать себя. Вот в таком настроении явился он по вызову к генералу. Генерал вышел к нему сияющий и радостный. — Слышали? — Ликующе воскликнул он, идя навстречу Мартинису. — О моем полевом суде. — Будем вешать одного вашего земляка. при слове земляк Фельдкурат бросил на генерала страдальческий взгляд он уже несколько раз опровергал оскорбительное предположение бутон чех И неоднократно объяснял, что в их моравский приход входят два села, чешское и немецкое, и что ему часто приходится одну неделю говорить проповеди для чехов, а другую для немцев. Но так как в чешском селе нет чешской школы, а только немецкая, то он должен преподавать закон Божий в обоих селах по-немецки, и, следовательно, он никоим образом не является чехом». Однажды это убедительное доказательство послужило сидевшему за столом майору предлогом для замечания, что этот фельдкурат из Моравии, собственно говоря, просто мелочная лавочка. — Пардон, — извинился генерал, — я забыл, он не ваш земляк. — Это чех-перебежчик, изменник. Служил у русских, будет повешен. Пока для проформы мы все же устанавливаем его личность, Впрочем, это не важно. Он будет повешен немедленно, как только по телеграфу придет ответ. Усаживая фельдкурата рядом с собой на диван, генерал оживленно продолжал. У меня уж, если полевой суд, то все должно делаться быстро, как полагается в полевом суде. Быстрота — это мой принцип. В начале войны я был за Львовом и добился такой быстроты, что одного молодчика мы повесили через три минуты после вынесения приговора. Впрочем, это был еврей, но одного Русина мы тоже повесили через пять минут после совещания. Генерал добродушно засмеялся. Случайно оба не нуждались в духовном напутствии. Еврей был раввином, а Русин — священником. Здесь перед нами иной случай. Теперь мы будем вешать католика. Мне пришла в голову превосходная идея, дабы потом не задерживаться, — Духовное напутствие вы дадите ему заранее, чтобы, как я только что вам объяснил, нам не задерживаться. Генерал позвонил и приказал Денщику, принеси две из вчерашней батареи. Минуту спустя, наполняя бокал фельдкурата вином, он приветливо обратился к нему. Выпейте в путь дорогу перед духовным напутствием. В этот грозный час из-за решетки раздавалось пение сидевшего на койке швейка. Мы солдаты молодцы, любят нас красавицы, у нас денег сколько хош, нам прием везде хорош, ра айн айнцвай.